Глава 12. Приморск. Наши дни. После того, что случилось на пляже, я боялся идти на работу, ожидая самого страшного. Поступок Надежды можно было объяснить. Она страдала от одиночества, ей подвернулся красивый молодой человек. Выпитое вино сделало храброй, и она отдалась прямо в море. В роман между начальницей и подчинённым такого уровня я не верю. А зря. Безликая секретарша, опять одетая черт знает во что, сообщила, что Надежда хочет меня видеть. Я мельком взглянул в монитор компьютера, как в зеркало, и отправился к ней. Наверняка она скажет, что все это произошло случайно, чтобы я не придавал этому значения, а потом уволит меня, дабы не видеть в банке человека, напоминавшего о ее падении. Подумал я, открывая дверь в ее кабинет. Надежда сидела за столом, бледная, но похорошевшая. У меня мелькнула мысль, что она приложила немало усилий и с раннего утра побежала к стилисту, чтобы хорошо выглядеть. Забавные кудряшки придавали объем ее худому лицу, и крупный нос не бросался в глаза. Губы и глаза были умело подкрашены. «Здра... здраствуйся», — пролепетал я, — «как вы?» Она встала, подошла ко мне и обняла. «Вчера я провела...» Незабываемый вечер. А ты? Я отеропел. Мне показалось, что я ослышался. Разумеется, этот вечер был выше всяких похвал. Тогда повторим. Женщина оторвалась от меня и направилась к столу. Я заказал обеседку в ресторане Орлиное гнездо. Тебе там нравится? Я поспешил заверить её, что мечтал об этом. Надежда обрадовалась как ребёнок. Иди поработай. Я не хочу, чтобы она сплетничали. Я вернулся на место, но работать не смог. Мысли роились в моей голове как пчёлы. Надежда не привлекала меня как женщина, но ну, ни сколечко. Никакая косметика и никакой кутюрье не смогли бы сделать её привлекательной. Да что там меня не привлекали даже её деньги. Мысли о сексе с такой дамой вызывали отвращение и желание убежать на край света. И тем не менее, я знал, что поеду с ней в ресторан и сделаю всё, что она захочет. Вряд ли она захочет, чтобы я на ней женился. Скорее всего, она желала Немного поразовлечься с красивым и умным молодым мужиком. Что ж, Грэм за всё получит. Можно пофлиртовать с ней, выплатить кредиты и скрыться в неизвестном направлении. Клянусь. Тогда я так и думал. Но Надежда, к моему удивлению, думала иначе. После ресторана она повезла меня к себе. Меня коробило от мысли, что с ней придётся делить постель. К этому все шло. Лучше бы начальница пригласила меня в кино на последний ряд. Можно было запастись попкорном и целоваться через пень-колоду. Я умолял с высшей силы, чтобы все закончилось так называемой светской беседой. Но Гримза притянула меня к себе и принялась расстегивать мою рубашку. Я покорился участь и размышляя, что ночью все кошки серы, но вскоре убедился, что это не так. Меня тошнило от отвращения, но в ту ночь я сделал ей предложение, думая, что она откажет. У нее уже были мужчины, что называется, без скала, без двора. Однако все случилось именно как в плохом сериале. Надежда согласилась. Когда я заикнулся, что по сравнению с ней просто пустое место, она закрыла мне рот рукой и проговорила. «Ты имеешь образование, ты умен, а тебе хорошо отзываются». Твоя жизнь сложилась так, что ты не смог заработать много денег. Но я уверена, теперь ты это сделаешь. А ещё ты чертовски красив. Всё во мне противилось этому браку. За день до свадьбы я думал послать всё к чёрту и сбежать, но не решился. После свадьбы я переехал в её огромную квартиру, такую огромную, что я потерял дар речи. Она назначила меня начальником отдела, выплатила мой кредиты и отправила маму в хороший санаторий на реабилитацию. Моей бывшей жене, дабы не часто меня беспокоило, было выделено приличное содержание. Казалось, жизнь повернулась к мне радужной стороной, но это только казалось. На второй день свадьбы Надежда и вытащила из футляра эту проклятую диадему. Лучше бы её никогда не было. Когда-то эта драгоценность принадлежала знаменитой мошеннице Марии Торновской, пояснила она. Ты что-нибудь слышал о ней? Я покачал головой. Нет, к сожалению или к счастью. О, это очень интересная личность. Надежда закрыла глаза. Она повелевала мужчинами, как хотела. До сих пор никому не удалось разгадать секреты её обояния. Самые умные и богатые готовы были бросить к её ногам всё, и Мария этим пользовалась. Она заставляла их страховать свою жизнь в свою пользу, а потом любовники либо кончали жизнь самоубийством, либо умирали при загадочных обстоятельствах. Очень интересная особа. Я при свиснула от восторга. И как долго ей удавалось прокручивать свои делишки? До 1907 года. Жена развела руками. Ей просто не повезло. Они с Никим Прилуковым допустили много ошибок, пытаясь организовать убийство графа Комаровского. Судьи не обратили внимания на её чары и приговорили к восьми годам. "Не думал, что ты восхищаешься мошенницами", проговорил я с удивлением, глядя на Надежду. "Она необыкновенная женщина", супруга улыбнулась. "Кроме того, талантливый поэтесса". Игорь Северянин посвятил ей сонет. "Хочешь, прочитаю?" "Ты любишь стихи?" поинтересовался я саркастически. "Вот уж не думал" Она обижена на Дологуба. Если я владею банком, это не значит, что я не люблю поэзию. Что же касается сонета, я выучила его, когда купила диадему. Мне показалось, раз теперь у меня украшение такой необычной женщины, я должна знать о ней всё. Что ж, почитай. Я устроился поудобней. Надежда снова закрыла глаза и начала. По подвигам, по рыцарским сердцам. Змея, голубка, кошечка, романтик. Она томилась с детства. В «Преискуранте» стереотипов нет ее мечтам названия и цены. К ее устам льнут ровные заставки. Но «Отстаньте» вот как-то не оказалось. В «Бриллианте» есть место электрическим огням. О, внешний сверг на хрупости мизинца. Ты не привлек властительного принца. Поработитель медлил. И змея в романтика, и кошечку с голубкой вонзала жала. Расцвела приступкой. От электрических ядов не моя Тарновская. Надо признаться, стихотворение не произвело на меня большого впечатления. Я вообще не знал и поэтому не любил Серебряный век. Он ассоциировался у меня с картиной Малевича Чёрный квадрат, которую я никак не назову шедевральной. "Ну как тебе?" спросила меня Надежда, и я поспешил похвалить её чтение. Она действительно прочитала стихотворение очень даже неплохо. Конечно, можно было добавить больше артистизма, но не всякому это дано. Как у тебя оказалась её диадема, поинтересовался я. Она что, очень ценная? Стоит бесчисленных денег, пояснила жена не без гордости. Эта диадема принадлежала шотландскому королевскому роду, предкам Марии. Остаётся только гадать, почему она её продала. Наверное, понадобрились деньги. Я взялся крубяще в руки и принялся рассматривать, но без интереса. Женские безделушки меня никогда не волновали. Ты не представляешь, сколько она стоит, с предыханием сказала Надежда и спрятала её в футляр. Коллекционер предлагал ей миллион долларов. Это старинное украшение знатного английского рода. Миллион долларов, удивился я. Почему бы тебе не продать её? Мне она нравится, усмехнулась женщина. Да, просто нравится. Деньги у меня есть, зачем же продавать? Клянусь. Я тогда ни о чём таком не подумал